Часть 1 Глава 1. Доводилось ли вам пробовать уитстейблские устрицы? Если доводилось, вы их, конечно, вспомните. Благодаря какому-то особому изгибу Кентского попережья, этот местный вид, каковым являются уитстейблские устрицы, не знает себе равных в Англии по размерам, сочности, яркому и в то же время тонкому вкусу. Уитстейблские устрицы пользуются вполне заслуженной славой. Ради них регулярно пересекают ламанш известные гурманы, французы. На кораблях, в бочонках, сальдон эти устрицы доставляются к биодинным столам Гамбурга и Берлина. Да и сам король, как я слышала, специально посещает Уитстейбл с миссис Кэппл, чтобы поесть в частной гостинице устричной похлебки. Что же до старой королевы, то она, если верить слухам, ни дня не обходилась без этих устриц, исключая разве что день ее кончины. А случалось ли вам бывать в Уитстейбле и видеть тамошние устричные ресторанчики? Такой ресторанчик держал мой отец. Там я и родилась. Припоминаете на полпути от Хай-стрит гавани узкий, обшитый досками домик, с которого осыпается голубая краска а выгнутую вывеску над дверью, где объявлялось, что внутри вас ждут устрицы Астри, лучшие в графстве Кент. А может вам случалось, толкнув эту дверь, шагнуть внутрь, Темное помещение с низким потолком, полный аромата. Помните? Столы с клетчатыми скотертями, доска, где мелом написано меню, спиртовки, тающие кусочки масла. А может, вам прислуживала бойкая краснощекая девушка в кудрях? Это Элис, моя сестра. Или это был мужчина, довольно высокий, стулый, в белоснежном переднике, закрывающим его целиком с узла галстука по самой ботинке. Это мой отец. А замечали вы, когда распахнется кухонная дверь даму, что хмурится в облаках пары рядом с котелком, где кипит суп из устриц или шипящей решеткой? Это моя матушка. А не было ли при ней ничем не примечательной девицы, худенькой и бледной? Рукава платья подвернуты выше локтя, гладкие бесцветные волосы вечно лезут в глаза, губы шевелятся, повторяя какую-нибудь песенку от уличного певца или из мюзик холла Это я. Подобно Молли Мэлоун из старинной баллады, я была рыбной торговкой, потому что тем же занимались мои родители. Они держали ресторан и комнаты над ним. С детства я занималась устрицами, ароматы этого ремесла пропитали меня на насквозь. Первые шаги я сделала среди кадок с охлажденными устрицами и бочонков со льдом. Прежде мела и грифельной доски, мне дали устричный нож и научились ним управляться. Едва выговаривая под руководством школьного учителя алфавит, я знала всю кухню устричного ресторана. Завязанными глазами могла определить по вкусу любую рыбу и рассказать, как ее готовят. Уитстебл представлялся мне целым миром. Зал Асли моей страной. Устричный дуб, средой, в которой я существую. В историю, рассказанную матушкой, меня, мол, нашли младенцем в устричной раковине, когда прожорливый посетитель уже готовился мною позавтракать. Я верила недолго. Однако за 18 лет ни разу не усомнилась в своей любви к устрицам. И склонности мои и виды на будущее ограничивались пределами отцовской кухни. Жизнь я вела странную даже по уитстейблским меркам. Но неприятно или слишком тяжело ее не назовешь. Наш рабочий день начинался в 7 утра и продолжался 12 часов. Мои обязанности... Все это время оставались одинаковыми. Пока матушка готовила, а Эли с отцом прислуживали, я сидела на высоком табурете у катки с устрицами и терла щеткой, полоскала, орудовала устричным ножом. Некоторые посетители предпочитают сырых устриц, и таких обслужить проще всего. Вытаскиваешь из катки дюжину устриц, смываешь с них морскую воду и кладешь на тарелку с петрушкой или крест-салатом. А вот для тех, кто любит устрицы вареные, жареные, запеченные в раковине или отдельно, а также пироги с устрицами, трудиться приходилось больше. Нужно было вскрыть каждую устрицу, удалить жабры и переправить ее матушке в котелок, не повредив вкусное содержимое и не расплескав и не испачкав сок. Учтите, что обеденная тарелка вмещает дюжину устриц, что устричный суп, Недорогое блюдо, что зал наш не пустовал и вмещал он 50 посетителей. И вы сможете прикинуть, какое несметное количество устриц скрывал ежедневно мой нож. А также представить себе, как краснели и саднили к вечеру мои пальцы, постоянно соприкасавшиеся с соленой водой. С тех пор, как я рассталась с устричным ножом и навеки покинула сову кухню, Прошло уже больше двух десятилетий, но до сих пор мои запястья и суставы пальцев откликаются чуть заметной болью на вид бочонка с рыбой и выкорьки торговца устрицами. И до сих пор мне чудится запах устричного сока и рассола у меня под ногтями и в складках ладоней. Я сказала, что в ранние годы у меня в жизни не было ничего, кроме устриц. Но это не совсем так. У меня, как у всякой девушки, что растет в маленьком городке и принадлежит большому старинному семейству, имелись друзья и родственники. Была моя сестричка Элис, моя самая любимая подруга. Мы с ней спали в одной постели и делились всеми своими секретами. У меня наличествовал даже кавалер или вроде того, юноша по имени Фредди. Он вместе с моим братом Дэви и дядей Джо промышлял в Уитстейблской бухте на Смэке. И, наконец, у меня была любовь можно даже сказать, страсть, к мюзик-холлу. Точнее, я любила слушать и напевать песенки. Если вы побывали в Уитстейбле, то вам понятно, что легкой жизни это пристрастие не сулило. Ни мюзик-холла, ни театра в городе нет. Имеется только одинокий фонарный столб перед гостиницей герцога Камберлендского, где выступают от случая к случаю группы бродящих певцов. И в августе ставит свой балаган кукольник с Панчем и Джуни. Однако в четверти часа езды на поезде от Уитстейбла находится Кентербери. А там мюзик-холл имеется – Кентерберийское варите. Программы длились по три часа, билет стоил 6 пенсов. И номера, по словам знатоков, бывали лучшие во всем Кенте. Здание было маленькое и, как я подозреваю, довольно запущенное, но в воспоминаниях я вижу его глазами прежней устричной торговки. Стены в зеркалах, малиновое плюшевое сиденье, гипсовые золоченые купидоны, парившие над занавесом. Подобно на нашему устричному ресторану, оно имело особый запах. Теперь мне известно, что все мюзик-холлы пахнут одинаково. Запах дерева, грима, пива, газа, табака, масла для волос – всего вместе. Девушка, я любила этот запах безотчетно. Позднее я узнала, как описывают его менеджеры и артисты. Аромат смеха, благоухания, аплодисментов. Еще позднее я поняла, что источает его не удовольствие, а горесть. Однако не стану забегать вперед. Краски и запахи кентерберийского варьете мне были знакомы лучше, чем другим девушкам. По крайней мере, в ту пору, о которой идет речь, то есть последнее мое лето в родительском доме, когда мне сравнялось 18. Варьете работал Тони Ривс, ухажер Элис, и он доставал нам билеты со скидкой или совсем за даром. Тони приходился племянником директору Варьете, знаменитому трикирицу, и потому вроде бы мог почитаться ценной находкой для нашей Элис. Поначалу мои родители отнеслись к нему с недоверием как к вертопраху. Он ведь работал в театре, носил за ухом сигары и бойко рассуждал о контрактах Лондоне шампанском. Но Тони рано или поздно располагал к себе каждого. Такой он был великодушный, покладистый, добрый и, как все прочие поклонники э Элис, обожал ее без памяти и готов был ради нее любить и всех нас». Так и получилось, что по субботним вечерам нас с Элис частенько можно было застать на самых лучших и популярных представлениях к интерберийском варьете. Подобрав под себя юбки, мы с хором публики повторяли припевы самых веселых песен. Как прочие слушатели, мы имели свои пристрастия. У нас были любимые номера, артисты которых мы высматривали и приветствовали криками. Были любимые песни, которые мы вновь и вновь требовали исполнить на бис. Пока у певицы, нам с Элис чаще нравились певицы, чем певцы, не пересыхало в горле, так, так что она могла только молча улыбаться и приседать. Досмотрев представление и заглянув в душную маленькую контору тонни за будкой кассира, мы уносили мелодии с собой. Мы распевали в поезде на пути в Уитстейбл и временами к хору присоединялись попутчики, возвращавшиеся с того же спектакля и такие же веселые. Мы нашептывали эти песенки в темноте, когда ложились спать, видели сны в ритме стихов. С той же мелодией на устах просыпались утром. Нашими стараниями рыбный ужин бывал дополнен чуточкой мюзик блеска. Элис, разнося тарелки, насвистывала, посетители слушали ее с улыбкой». Я, сидя на высоком насесте рядом с миской рассола и орудая щеткой и ножом, пела песни устрицам Матушка говорила, мне самое место на сцене. Правда, она при этом смеялась, и я тоже. Девушки, которых я видела в свете рампы, чьи песни я заучивала и повторяла, на меня не походили. Скорее, они были похожи на мою сестру. Губы, как вишни, на плечах подрагивают кудри, грудь пышная, локти в ямочках. Лодыжки, когда их можно разглядеть, стройные, изогнутых очертаний, как пивная бутылка. Я же была высокая и довольно тощая. Грудь плоская, волосы тусклые. Один глаз желтовато-серый, другой серо-голубой. Лицо, однако, безупречно гладкое и чистое. Зубы ослепительно белые. Что в нашей семье, по крайней мере, особым достоинством не считалось. Все мы, проводя целые дни среди паров кипящей соленой воды походили на бесцветных, ровненьких каракатиц. Нет, танцевать на позолоченной сцене в шелковых юбках под восторги купидонов полагалось с таким девушкам, как Элис. Мне подобным следовало в темноте и безвестности наблюдать за ними с галерки. Так, во всяком случае, я думала тогда». Описанный выше распорядок жизни – вскрывать, чистить, готовить, подавать, а по субботним вечерам посещать мюзик-холл – это главное, что мне запомнилось с детства. Но, разумеется, распространялся он только на зимнее время. С мая по август, в пору размножения британских устриц, когда их нельзя трогать, смеки спускают паруса или выходят в море ради другой добычи. Поэтому устричным ресторанам по всей Англии предписано либо изменить меню, либо временно закрыться. От осени до весны дела у моего отца шли очень недурно, однако не настолько блестяще, чтобы он сумел на лето закрыть лавочку и устроить себе отпуск. И все же, как многие уитстейблские семейства, чье существование зависит от моря и его щедрот, мы в теплые месяцы заметно сбавляли темп, жили свободней и веселей. Ресторанная публика редела, вместо устриц мы подавали крабов, камбалу, сельдь, Нарезать рыбное филе куда приятнее, чем как зимой без конца скрести и вскрывать раковины Окна у нас бывали открыты, дверь кухни распахнута, не париться над котлами, не коченеть у бочонков с устрицами не приходилось. Морской бриз приносил прохладу, хлопанье парусов и треск подъемных блоков, доносившиеся с бухты, успокаивали слух. В год, когда мне исполнилось 18 Лето выдалось теплое, и чем дальше, тем сильнее припекало солнце. Отец порой на несколько дней доверял ресторан матушкиному попечению, а сам, установив на берегу палатку, торговал моллюсками. При желании мы с могли бы посещать кентерберийский мюзик хоть каждый вечер, но, подобно июльской публике, не спешившей в наш душный ресторан угоститься жареной рыбой и супом из омаров, Мы сникали и морщились при одной мысли о том, чтобы надеть на себя перчатки и шляпки и час или два высидеть в спертой атмосфере мюзик-холла Трикки под ярким пламенем люстр с газовыми рожками. Вы, верно, думаете, что между работой рыбного торговца и менеджером мюзик-холла нет ничего общего? Ошибаетесь. Как моему отцу приходилось менять ассортимент, чтобы угодить заевшимся клиентам, так и трики должен был делать то же самое. Он распустил половину своих артистов и нанял множество новых в мюзик-холлах Чатема, Маргита и Дура. А еще, самое умное, заключил недельный контракт настоящей лондонской знаменитостью. Галли Сазерлендом, одним из лучших комических певцов, способным собрать полный зал даже среди самого жаркого кентского лета. В первый же вечер выступлений Галли Сазерленда мы с Элис отправились в мюзик-холл. К тому времени у нас было заключено соглашение с дамой из билетной кассы. При входе мы с улыбкой ей кивали, а потом неспешно следовали мимо ее окошка в зал и выбирали любое, какое вздумается место. Обычно мы усаживались где-нибудь на галерке. Я никак не могла понять, чем хорош портер. Что за удовольствие сидеть где-то на уровне лодыжек артистов и смотреть на них, задрав голову сквозь легкую подвижную дымку жара над софитами рампы. Из амфитеатра смотреть было удобнее, но лучше всего, на мой вкус, с галерки. Даром, что это самые дальние места. Особенно полюбились нам с Элис два места в центре переднего ряда. «Здесь ты не просто смотришь выступление здесь ты в театре». Видишь всю сцену и все сидения. А как удивительно наблюдать лица соседей и знать, что твое выглядит так же, в причудливых отцветах рампы, с усмешкой на влажных губах, словно демон из какого-нибудь адского ревю. Да, при первом выступлении Гали Сазерленда жара в кентерберийской мюзик-холле стояла поистине адская. Когда мы с Элис перегнулись через ограждение галерки, чтобы поглазеть на нижнюю публику, Нам нос так шибануло табаком и потом, что мы отпрянули и закашлялись. Театр, как и рассчитывал дядя Тони, был почти полон, однако настораживающе тих. Зрители переговаривали шепотом или вовсе молчали. Оглядывая с галерки амфитеатр и портер, нельзя было увидеть ничего, кроме волнующегося моря шляп и программок. Когда оркестр заиграл, первые такты и овертюры, и свет в зале померк, Колыхание не замерло, а только замедлилось. Люди выпрямились в креслах, тишина говорила уже не о вялостне, а об ожидании. Мьюзик-холл был заведением старомодным и, как было принято в 1880-х годах, имел ведущего. Это был, разумеется, сам трики. Он сидел за столиком между портером и оркестром и объявлял номера. Призывал к порядку разошедшихся зрителей, провозглашал здравиться в честь королевы. На голове цилиндр, в руках молоток. Ни разу не видела ведущего без молотка. Перед носом кружка Портера. На столике у него стояла свеча. Пока на сцене шли выступления, она горела в антрактах и после концерта ее гасили. Трики был некрасивый человек с очень красивым голосом. Одновременно мелодичный и отчетливый, тот ласкал слух, как кларнет. Вечер первого выступления Сазерленда Трики нас приветствовал и посулил незабываемое удовольствие. Есть у вас в груди легкие, спросил он. Приготовьтесь кричать во всю мощь, руки-ноги при вас, готовьтесь стопать и хлопать. Бока на месте, вы их надсадите, слезы в запасе имеются, прольются ветрами, глаза, открывайте их шире и удивляйтесь. Оркестр, прошу, осветители, будьте любезны. Он с размаху треснул молотком по столу, пламя свечи опалок. «Я представляю вам удивительных, музыкальных, забавных, призабавных!» Трики вновь стукнул по столу. «Рэндаллов!» Занавес дрогнул и стал подниматься. Задник сцены изображал морской берег. На доске был насыпан настоящий песок, и по нему прогуливались четверо ярких, разряженных артистов. Две дамы, брюнетка и блондинка с зонтиками, и двое высоких джентльменов, один с гавайской гитарой на ленте. Очень мило они спели на взморье все девицы загляденье. Потом гитарист исполнил соло, а леди, приподняв юбки и показывая кончик мягкой туфельки, заплясали на песке. Для начала они вполне сошли. Мы зааплодировали. Трикис нисходительно поблагодарил нас за одобрение номера. Далее выступал комик, затем телепатка, дама в вечернем платье и перчатках, ее муж обходил зрителей с грифельной доской, приглашая писать мелом цифры и имена. А она, стоя с завязанными глазами, отгадывала. «Вообразите, — внушал он, — что ваша цифра в языках алого пламени плывет по воздуху и через лоб моей жены проникает прямо ей в мозг. Мы сдвинули брови и покосились на сцену, где телепатка, слегка качнувшись, прижала ладони к вискам. «Это сила!» — пожаловалась она. «Сегодня она действенно, как никогда! Ах, она просто обжигает!» Вслед за ней вышли акробаты. Трое мужчин в костюмах с блестками. Они совершали кульбиты через обруч и забирались друг другу на плечи. Коронный их номер заключался в том, что они выстроили из своих тел кольцо и в таком виде под мелодию оркестра прокатились по сцене. Мы похлопали, однако для акробатических номеров было слишком жарко, и номер шел под постоянное шарканье ног и шепот. Прислужников посылали с заказами в бар, они возвращались с бутылками, стаканами и кружками, которые шумно передавали по рядам, мимо голов, коленей, тянущихся пальцев. Я взглянула на Элис. Она обмахивалась снятой шляпкой, щеки ее пылали. Я сдвинула свою шляпку на самый затылок и навалилась на ограждение, уперев подбородок к костяшке пальцев. Было слышно, как Трикки поднялся на ноги и при помощи молотка призвал зрителей к тишине. — Леди и джентльмены! — выкрикнул он. — Теперь вас ждет кое-что особенное. Немножко элегантности и светского тона — Если у вас в стаканах шампанское, продолжен он с иронической насмешкой, прошу их поднять. Если пиво, что ж, пиво ведь пузырится так выше стаканы, а главное громче хор приветствий. Ибо я представляю вам прямиком из Феникс-театра в Дувре нашего местного кентского пятиметра, нашего миниатюрного фронта из Фавершема. Мисс Китти Баттлер! Раздался шквал аплодисментов, к которому подмешались отдельные пьяные выкрики. Оркестр грянул какую-то веселую мелодийку. Раздался скрип и шелест поднимаемого занавеса. Я невольно открыла глаза, распахнула их шире, подняла голову. Жара, вялость, все было забыто. Темноту на голой сцене прорезал лишь один розоватый луч. Падавший на девушку, самую удивительную, я поняла это с первого взгляда, какую я когда-либо видела. Конечно, мы и прежде видели на сцене в Ариете женщин в мужском платье. Однако в 1888 году в провинциальных концертных залах такое зрелище оставалось редкостью. Когда полгода назад Нелли Пауэр пела нам последнего Дэнди, она была одета как балерина, трико в обтяжку и много золотой бахромы. Лишь тросточка и котелок указывали на то, что она изображает мужчину. На Китти Баттлер не было ни трико, ни блесток. Она оправдывала выражение трики. Это был самый настоящий франт из Уэст-Энда. Одета она была в костюм, прекрасный мужской костюм своего размера, с блестящими шелковыми манжетами и лацканами. В петлице красовалась роза, из кармана свешивались бледно-лиловые перчатки. Под жилетом сияла белизной крахмальная сорочка со стоячим воротничком высотой в два дюйма. На шее белоснежный галстук бабочка, на голове цилиндр. Когда певица, приветствуя публику веселым «Хелло», сорвала его с головы, под ним оказалась превосходная стрижка. Наверное, именно волосы привлекли меня в первую очередь. Мне прежде попадались женщины с короткими волосами, но они были из больницы или тюрьмы, либо сумасшедшие. С Китти Батлер у них не было ничего общего. Ее волосы облипали голову, как шапочка, специально для нее сшитая искусная модистка. Я бы назвала их коричневыми, только это чересчур невыразительное слово. О таких волосах поется в песнях каштановые или красновато-коричневые. Может, это был цвет шоколада, только шоколад не блестит, а волосы Кити Батлер сияли в свете рампы, как тофта. На затылке... И над ушами они слегка вились, когда мисс Батлер чуть повернула голову, надевая цилиндр. Мне бросилась глаза полоска бледной кожи на затылке, между воротником и линией волос. И, несмотря на пекло в зале, меня бросила в дрожь. Юнец из нее получился, по-моему, прихорошенький. Лицо – совершенный овал, большие глаза под темными ресницами, пухлые розовые губы, фигура стройная, мальчишеская хотя легкие, но несомненные округлости, каких не бывает у мальчиков, виднелись на груди, животе и бедрах. И к тому же я вскоре заметила на туфлях двухдюймовый каблук. Тем не менее, ходила она как мальчик, стояла тоже. На самом краю сцены, с надменно поднятой головой, ноги широко расставлены, руки небрежно засунуты в карманы и пела мальчишеским голосом, мелодично и удивительно верно. При ее появлении в перегретом зале все преобразилось. Подобно мне, все соседи выпрямились и сияющими глазами уставились на сцену. Подбор песен был очень хорош. Вроде «Опрокинем чарки парни» и «Любимая и жены», которые уже приобрели известность благодаря последователям ГГ Магдермото. А потому мы все позднее смогли подхватить припев хотя слышать их в исполнении не мужчины, а девушки в штанах и галстуке было захватывающе необычно. Между песнями Китти Батлер непринужденно доверительным тоном общалась с публикой, обменивалась двумя-тремя пустяковыми словечками с Трики Ривзом, сидевшим за директорским столом. В разговоре, как и в пении, голос ее был сильный и чистый, удивительно мягкий. Произношение менялось, то обычный для мюзик-холла «Кок», то театральная манерность, то простецкий кентский говор. На выступлении было отведено, как обычно, около четверти часа, но Кити Батлер еще два раза заставляли бесировать. Напоследок она исполнила лиричную песню, балладу о розах и потерянной любви. Во время пения она сняла шляпу и прижала к груди, потом вынула из петлицы цветок, поднесла к лицу, и как будто немного всплакнула. Откликаясь на неожиданные ноты нежности в мальчишеском голосе, публика испустила дружный, сочувственный вздох. Внезапно Кити Батлер подняла глаза и поверх пальцев посмотрела на нас. Она вовсе не плакала, она улыбалась и вдруг откровенно, шаловливо подмигнула. Проворно приблизившись к краю сцены, она стала высматривать в партере самую хорошенькую девушку. Когда такая нашлась, певица вскинула руку, и в огнях рампы над оркестровой ямой полетела роза прямо в подол красавицы. Мы словно обезумели. Публика ревела, топала, а кити батлер галантно помахивая шляпой, удалилась со сцены. Мы ее вызывали, но новых выходов не последовало. Занавес упал, заиграл оркестр. Трики стукнул молотком по столу и затушил свечу. Перерыв. Я, прищурившись, уставилась вниз. Мне хотелось разглядеть девушку, получившую цветок. Большего счастья, чем принять розу из рук Кити Батлер, я себе не представляла. Как все прочие, я в тот вечер пошла в Ариэте посмотреть Галли Сазерленда. Но когда он наконец появился, жалуясь на жару в Кентербере и утирая лоб гигантским платком в горошек, и своими комическими куплетами и кривлянием стал исторгать у публики смех пополам с потом, я против ожидания осталась равнодушна. Мне хотелось одного, чтобы, бросая небрежно вызывающие взгляды, по сцене вновь прошлась мисс Батлер и спела про шампанское и крики «Ура!» на скачках. От этих мыслей я не находила себе места. Наконец Элис, смеявшаяся над гримасами Галли не меньше всех других, шепнула мне на ухо. «Что с тобой?» «Жарко», — отозвалась я. «Пойду вниз». Элис осталась досматривать номер, а я медленно спустилась в пустое фойе, прижала лоб к прохладному стеклу двери и стала напевать про себя песню «Мисс Батлер. Любимые и жены». Вскоре рев и то под публики возвестили об окончании номера Галли, и появилась Элис. Она все так же обмахивалась шляпкой и отдувала от розовых щек прилипшие локоны. «Заглянем к Тони?» — кивнула она мне. Вслед за ней я отправилась в комнатушку Тони, где от нечего делать стала крутиться в кресле за столом, пока хозяин стоя обнимал Элис за талию. Немного поболтали о мистере Сазерленде с его платком горошек, а потом Тонни спросил. «А как вам Кити Батлер? Правда, не дурна?» «Если и дальше будет так заводить публику, обещаю, дядя продлить с ней контракт до Рождества». Я замерла. «В жизни не видела лучшего номера», — воскликнула я. «Ни здесь, ни в других местах. Трики сделает глупость, если отпустит ее. Так ему и передай». Рассмеявшись, Тони со мной согласился, но при этом, как я заметила, подмигнула Элис. Потом с глуповато влюблённым видом задержал взгляд на её милом лице. Я скосила глаза в сторону, вздохнула и простодушно заметила. «О, вот бы ещё увидеть мисс Батлер!» «Увидишь, будь спокойна», — отозвалась Элис. «В субботу». Мы собирались в субботний вечер посетить варьете всей компании с отцом, матушкой Дэйви Фредом. Я сдёрнула с рук перчатки. «Знаю, но субботы ещё ждать и ждать». Тони снова рассмеялся. «Да ладно, Нэнси! Кто сказал, что тебе придется так долго дожидаться?» «По мне, так приходи завтра, да и в любой другой день. Если не найдется место на галерке, устроим тебя в ложу у сцены. Глазей оттуда на мисс Батлер сколько тебе угодно!» Наверное, он хотел произвести впечатление на мою сестру, но у меня при этих словах ёкнуло сердце. «О, Тони, в самом деле?» «Конечно!» «И в ложе!» «Почему нет? Между нами леди Позолота до да сэр Плюш все время прозябают нам в одиночестве. Сядешь в ложу, пусть зрители смотрят и воображают, как бы сами были важными птицами». «Как бы Нэнси не вообразила себя важной птицей!» – фыркнула Элис. «Нам такие мысли не по чину!» – она рассмеялась. Тони плотнее обхватил ее за талию и наклонился. «Поцеловать!» Думаю, городской девушке не совсем пристала посещать мюзик-холл в одиночку. Однако в Уитстебле на это смотрели не так строго. Матушка, выслушав меня на следующий день, ограничилась тем, что сдвинула брови и неодобрительно качнула головой. Элис со смехом объявила, что я спятила. Она не собирается просидеть весь вечер в раскаленном душном помещении, чтобы еще раз полюбоваться девушкой в штанах. Тем более мы видели ее номер и слышали песни не далее как предыдущий вечер. Меня потрясло ее равнодушие, но втайне порадовала мысль о том, чтобы увидеть мисс Батлер на этот раз в одиночку. И еще я, не желая в этом признаваться, была взволнована обещанием Тони посадить меня в ложе. В предыдущий вечер на мне было вполне затрапезное платье. Теперь же дела в ресторане шли вяло, и отец позволил нам закрыться в 6. Я надела воскресный наряд, который облачалась при выходах с Фредди. Когда я разодетая спустилась вниз, Дэйви присвистнул. Пока мы ехали в Кенттербере, я раз или два ловила на себе мужские взгляды, но я, по крайней мере, в тот единственный вечер их не воспринимала. Добравшись до Вариете, я, как обычно кивнула кассирше, но на моем любимом месте на галёрке, предоставила потеть кому-нибудь другому, а сама устремилась к сцене, к позолоченному обитому алым плюшем сиденью. И тут, чувствуя себя не в своей тарелке, под любопытными или завистливыми взглядами всего беспокойного зала, я высидела веселых рэндаллов, шаркавших ногами под вчерашние песни, комика с его шуточками, телепатку с ее ужимками, акробатов с их прыжками. И вот Трикки снова представил публике нашего местного кентского пятиметра, и я затаила дыхание». На этот раз, когда она крикнула «Хелло!», толпа откликнулась мощным радостным эхом. Не иначе, подумала я, весть о ее успехе распространилась по округу. Теперь я, разумеется, смотрела на нее сбоку, и это было немного странно. Однако, когда она как накануне прогуливалась по краю сцены, мне почудилась в ее походке особенная легкость, словно восхищение публики дало ей крылья. Опершись пальцами о бархат непривычного сидения, я подалась вперед. Ложи варьете располагались очень близко к сцене. От певицы меня отделяло меньше 20 футов. Мне были видны все восхитительные детали ее костюма. Часовая цепочка между пуговицами жилета, серебряные запонки на манжетах. Со старого места на галерке я не могла их разглядеть. Ее черты я тоже видела отчетливее. Уши маленькие, не проколотые. Губы теперь я видела, что ярко-розовые они не от природы, а от грима. Зубы молочно-белые, глаза шоколадно-коричневые, как волосы. Номер длился, как мне показалось, одно мгновение. От того, что я знала, чего ожидать, а также не столько слушала, сколько рассматривала певицу. Ее снова вызывали на бис. Два раза. И под конец она, как и прежде, исполнила чувствительную балладу и бросила в зал розу. На этот раз я разглядела, кто ее поймал. Девушка в третьем ряду, в соломенной шляпе с перьями и в желтом атласном платье с вырезом и короткими рукавами. И эту хорошенькую девушку, совершенно незнакомую, я в ту минуту готова была возненавидеть. Я перевела взгляд на Кити Батлер. Подняв свой цилиндр, она проделывала заключительный приветственный взмах. «Заметь меня!» — подумала я. «Заметь!» По совету мужа телепатки я выписала эти слова в голове алыми буквами и раскалёнными, пылающими направила прямо в лоб певицы. Заметь меня. Она обернулась, сверкнула глазами в мою сторону. Заметить только, что уже вчера пустая, теперь занята. Потом нырнула под опускающийся тёмно-красный занавес и исчезла. Трике потушил свечу. «Ну что?» – начала Элис, когда я вошла в зал в нашей квартире, а не в устречном ресторане на нижнем этаже. «Как выступала сегодня Кити Батлер?» «Небось, точно так же, как в прошлый раз?» – предположил отец. «Ничего подобного», – ответила я, стягивая перчатки. «Еще лучше! Ну и ну! Если так пойдет дальше, какова же она будет в субботу?» Элис глядела на меня, губы ее подрагивали. «Хватит терпения дождаться субботы, Нэнси!» «Хватит», — отвечала я нарочито безразлично. «Только зачем?» Я повернулась к матушке, которая шила, сидя у пустого камина. «Ты ведь не будешь против, если я завтра снова поеду в Орите?» «Снова?» — изумленно повторили все домашние. Я смотрела только на матушку. Она подняла голову и взглянула на меня, озадаченно и хмуро. Почему бы и нет, протянула она, но право Нэнси проделать такую дорогу ради одного единственного номера? К тому же в одиночку? А не может ли Фред тебя проводить? Кто мне меньше всего был нужен при следующей встрече с Китти Бадлер, так это Фред. Я возразила. О, его на такое представление никаким арканом не затянешь. Нет, поеду одна. Я произнесла это твердо, словно ежевечернее посещение в Ариете было тяжелой обязанностью, которую я из великодушия старалась исполнять безропотно, никого не беспокоя. Повторно наступило неловкое молчание. Наконец отец проговорил. «Чудачка ты, Нэнси, тащиться в Кентербери по такой жуткой жаре и уйти с конца представления, не глазком не взглянул на Галли Сазерленда». Все засмеялись, вновь неловко замолчали, и в конце концов разговор перешел на другие темы. Когда я возвратилась домой после третьей поездки в Арьете, мое робко выраженное намерение вернуться туда и в четвертый, и в пятый раз было встречено недоверчивым хмыканем и усмешками. У нас в гостях был дядя Джо. Он бережно наливал пиво в наклоненный стакан, но, услышав смех, поднял взгляд. «В чем дело?» — спросил он. «Нэнси втюрилась в Китти Баттлер из Варите», — отозвался Дэви. «Представляешь, дядя Джо, втюрилась в пятиметра». «Заткнись!» — крикнула я. Матушка строго на меня взглянула. «Это вам, мадам, лучше помолчать». Дядя Джо отхлебнул пиво, слизнул с бороды пену. Кити Батлер Это ведь та девица, которая переодевается в парня?» Он состроил гримасу. «Ну, Нэнси, чем тебе настоящие-то парни не угодили?» отец наклонился к нему да ладно про Кити Батлер нам только говорят он подмигнул и потер себе нос думаю она положила глаз на какого-нибудь юнса в оркестровой яме Ах так та многозначительно кивнул Джо На надеюсь бедняга Фредерик не скумека это то тут все обернулись ко мне я вспыхнула тем вероятно подтвердив отцовские слова. Дэйви фыркнул. Матушка, прежде хмурившаяся, заулыбалась. Я промолчала, предоставив им думать что угодно. И вскоре, как и в прошлый раз, все заговорили о чем-то другом. Молчанием можно было провести родителей и брата, но не сестрицу Элис. Она знала обо мне все. — Ты правда положила глаз на какого-то парня варита, спросила она, когда все домашние улеглись в постель. — Конечно, нет, — отвечала я спокойно. Ты ездишь туда ради мисс батлер до да. наступившую тишину нарушал только отдаленный грохот колес и слабое цоканье копыт на хай-стрит а также совсем уже чуть слышный шелест волн пробегавших по гальке в взрыв свечу мы потушили но окно оставили открытым и став не распахнутыми свете звезд я видела что веке элис подняты в ее глазах читались противоречивые чувства Любопытство и отвращение. «Ты ведь к ней неравнодушна, так?» Спросила она наконец. Я отвела глаза в сторону. И ответила не сразу. Когда я заговорила, то обратилась не к Элис, а к темноте. «Когда я ее вижу, — сказала я, — это похоже... Не знаю, на что это похоже, словно я прежде вообще ничего не видела. Я как будто наполняюсь, как бокал наполняется вином». Гляжу номера, что идут раньше, они ничто, они как пыль. Потом она выходит на сцену и... Она такая красивая, костюм на ней такой славный, голос такой приятный. При виде ее мне хочется одновременно смеяться и плакать. У меня болит вот здесь. Я положила руку на грудину. Никогда прежде мне не встречались такие девушки. Не знала даже, что такие бывают. Мой голос задрожал и стих. Больше говорить я не могла. Снова наступила тишина. Открыв глаза, я посмотрела на Элис и сразу поняла, что мне не следовало опускаться в объяснение, что с ней, как с остальными, нужно было помалкивать и хитрить. Ее лицо выражало на сей раз двусмысленные чувства. Это были потрясения, испуг, неловкость или стыд. Я была чересчур откровенна. Мне казалось, будто мое восхищение Кити Батлер загорелось во мне подобно факелу. А когда я неосторожно открыла рот, луч вырвался наружу, в темную комнату, высвечивая все кругом. Я была чересчур откровенна, но сказанного не воротишь. Эльс еще на миг задержала на мне взгляд, потом ее ресницы, задрожав, опустились. Она ничего не произнесла, только откатилась от меня подальше и обратила лицо к стене. Жара всю неделю стояла немилосердная. От этого в Куитстейбле и в нашем ресторане добавилось приезжих. Но только на еду они смотрели равнодушно. Чай и лимонад пользовались не меньшим спросом, чем Камбала из Кумбрия. Матушка и Элис прекрасно управлялись в ресторане без меня. И я целые часы проводила на берегу в отцовской палатке, продавая моллюсков, крабовое мясо, улиток и бутерброды. Это было в новинку подавать на пляже чай, но работенка не из легких, стоишь на солнцепеке, по рукам стекает уксус, глаза болят от уксусных паров. За каждый проработанный день я получала от отца дополнительные полкроны. Я купила себе шляпу и бледно-лиловую ленту на отделку, но остаток денег отложила. Купить себе, когда накопится достаточно, сезонный железнодорожный билет до Кентерберия. Потому что я ездила туда всю неделю и, составляя компанию, как выразился Тони, сэру Плюшу, глазела на поющую Кити Батлер, что нисколько мне не надоедало. С неизменным ощущением чуда я входила в свою маленькую алую ложу, окидывала взглядом море лиц, золотую арку над сценой, бархатные драпировки с кистями, пыльные доски сцены, ряд софитов, похожих, я бы сказала, на открытые раковины улиток. И ждала, когда в их свете пройдется небрежной походкой, помахивая шляпой мисс Батлер. О, а когда она, наконец, ступала на сцену, меня мгновенно охватывал восторг, столь пронзительный, что я, отдаваясь ему, затаивала дыхание и слабела. Так бывало, когда я посещала вариты одна, но по субботам, разумеется, следовал обычный семейный выход, и все происходило иначе. Наша численность приближалась к дюжине. А к тому времени, когда мы занимали свои места в театре, становилось еще больше. Так как в поезде у билетной кассы нам встречались друзья и соседи, которые прилипали к нашей веселой компании, как рачки к днищу корабля. Чтобы усесться рядом в линию, нам не хватало места. И мы рассаживались группами по трое-четверо. Так что когда кто-нибудь спрашивал «Хочешь вишен?» или одеколону мамы с собой?» Или почему Миллисон не взяла с собой Джима? Фразу эту передавали криком или шепотом по всей галёрке, От кузины к кузену, от тети к сестре и далее к дяде и приятелю, беспокоя целые ряды зрителей. Во всяком случае, так мне казалось. Сидела я между Фредом и Элис. Слева от нее помещались Дейви и его девушка рода. Мать с отцом сидели за нами. В зале толпился народ. Было по-прежнему жарко. Правда не так, как в предыдущий понедельник, но я успела привыкнуть к ложе, где меня оббивал сквозняк со сцены и переносила жару хуже, чем другие. Стоило Фреду взять меня за руку или лежаться губами к щеке, как меня словно обдавало горячим паром. Прикосновение рукава Элис, теплое дыхание отца, когда он наклонялся, чтобы спросить, как нам нравится представление. От всего я вздрагивала, потела и ёрзала в кресле. Можно было подумать, меня принудили провести вечер среди чужаков. Их одобрительные замечания по поводу номеров, которые я наблюдала так часто и так нетерпеливо, казались дурацкой белибердой, когда они подхватывали за невыносимыми весёлыми рендалами припев надрывали животики из-за шуточек комика, во все глаза следили за шатаниями телепатки, вызывали на бис живое кольцо акробатов, я кусала себе ногти. Приближался номер Китти Батлер, а у меня на душе росло беспокойство. Конечно, я не могла не желать ее вступления на сцену, однако мне хотелось быть при этом одной, одной в своей маленькой ложе с закрытой дверью. Они сидеть среди толпы профанов, которые не видели в мисс Батлер ничего особенного, и на мое пристрастие к ней смотрели как на чудачество. Тысячу раз родичи слышали от меня любимых и жен, описание ее прически и голоса. всю неделю я мечтала, чтобы они увидели ее сами и признали чудом. Но теперь, когда они веселые, громогласные, разгоряченные собрались на галёрке, я почувствовала к ним презрение. Мысль о том, что они будут смотреть на Кити Батлер, сделалась непереносимой. Хуже того, мне страшно было думать о том, что увидят, как я на нее смотрю. Снова возникло ощущение, будто внутри меня образовался фонарь или маяк. Стоит поднести к фитилю спичку, и во мне запылает золотистый огонь. Но запылает как-то мучительно и постыдно ярко, и мои домашние с кавалером в ужасе от меня отшатнутся. Конечно, когда она вышла к огням рампы, ничего подобного не случилось. Я заметила, как Дэви скосил на меня глаза и подмигнул. Услышала шепот отца. «Та самая девушка! Ну, наконец!» Но вспышку и искры никто, кроме, может быть, Элис, не заметил. Это было тайное, темное пламя. Впрочем, еще я боялась того, что в этот вечер буду ужасно далека от мисс Батлер. И так оно и вышло. Голос ее был такой же сильный, лицо такое же красивое. Но я привыкла ловить ее дыхание между фразами, замечать отцветы рампы на ее губах, тени ресниц на на пудренной щеке. А нынче я смотрела, словно бы через стекло, слушала через заткнутые воском уши. Когда она закончила выступление, мои родственники разразились аплодисментами. Фредди засвистел и затопал ногами. Дэйви крикнул «Ух ты! Верно, Нэнси!» расписала «И в самом деле хорошо!» Перегнувшись через колени Элис, он подмигнул и добавил, но не так, чтобы ради нее каждую неделю тратить шиллинг на железнодорожные билеты. Я промолчала. Кити Баттлер уже вызвали на бис, она уже вынула из петлицы розу, но меня совсем не радовало, что она понравилась моей родне. Нет, от этого я чувствовала себя еще несчастней. Вновь разглядывая ее в свете рампы, я думала с горечью. Если в другой раз я не приду, твоего очарования не убудет. Если не стану тобой восхищаться, твоего очарования не убудет. Тебе нет до меня дела. С таким же успехом я могла бы остаться дома, раскладывать в фунтики крабовое мясо. Но пока я размышляла, случилось нечто необычное. Песня была пропета, всегдашняя процедура с цветком и хорошенькой девушкой исполнена. Мисс Батлер двинулась в бок за кулисы. При этом она вскинула голову и посмотрела, клянусь, поглядела на пустое кресло, которое обычно занимала я. А потом опустила глаза и удалилась. «Если бы только я сидела в ложе, мисс Батлер бы меня увидела. Если бы только я была не здесь, а в своей ложе!» Я посмотрела на Дэйви и отца. Оба стоя кричали бис. Но все тише, без прежней энергии. По соседству Фред все еще улыбался, глядя на сцену. Волосы его липли ко лбу. Над губой темнела щетина. Он начал отпускать усы и борода. Красные щеки были усеяны прыщами. «Милашка, правда?» — обратился он ко мне. Потом потер глаза и крикнул Дэйви, чтобы тот принес пиво. В заднем ряду матушка спрашивала, как умудрялась Таледе в вечернем туалете с завязанными глазами угадывать цифры. Аплодисменты стихали. Свеча Трикки погасла, люстра с газовыми рожками слепила нам глаза. «Да, Кити Батлер высматривала меня». Подняла голову и высматривала, а меня не было на месте. «Я сидела с чужаками». Следующий день, в воскресенье, я провела в палатке, торговавшей дарами моря. Когда Фредди пригласил меня на вечернюю прогулку, я сказала, что у меня нет сил. Жара спала, к понедельнику погода совсем наладилась. Отец на полный день вернулся в ресторан. Я все время провела в кухне зачистка и разделка рыбы. Проработали мы почти до семи, после закрытия до Кентерберийского поезда оставалось совсем немного. Только-только переодеться, натянуть пару ботинок с резинкой и наскоро поужинать в компании отца, матушки Элис, Дэйви и Роды. Я знала, им было непонятно, почему я снова собралась в Орите. Особенно Роди, которой, казалось, очень разбередила душу история о моем пятиметре. «И вы ее отпускаете, миссис Астли?» – спросила она. «Моя матушка ни за что бы не отпустила меня одну так далеко. А ведь я на два года старше Нэнси». «Наверное, Нэнси у вас очень благоразумная девушка». Да, я была девушкой благоразумной. За кого родители обычно беспокоились, так это за Элис, ветреную Элис. Однако, как я заметила, матушка, услышав слова роды, посмотрела на меня и задумалась. На мне было воскресное платье, новая шляпка, отделанная светло-лиловой лентой. В косу вплетен лиловый бант из той же ленты. Сделаны бантики на белых платьях полотняных перчатках ботинки начищены до блеска Я нанесла себе на уши по капельке духов Элис розовая вода. Ресницы начернила касторовым маслом с кухней. Нэнси, ты действительно собираешься? Начала матушка. Но тут пробили часы на каменной полке. Четверть восьмого. Я пропущу поезд. Всего хорошего, сказала я и улепетнула, прежде чем меня задержат. Поезд я так или иначе пропустила. Пришлось ждать на станции следующего. До Варьи Тея добралась, когда представление уже началось. Пока я усаживалась, акробаты уже принялись выстраивать живое кольцо. Костюмы сияют блестками, белая ткань на коленках запылилась. Раздались аплодисменты, Трики поднялся на ноги, чтобы сказать то же, что говорил каждый вечер. Половина публики с улыбкой подхватила и его слова. Ну что это во мне хухры-мухры!» И вот я ухватилась за сиденье и затаила дыхание как если бы это было непременной увертюрой к ее номеру. Трики воздел молоток чтобы подстук объявить выход Кити Батлер. В тот вечер она пела не скажу как ангел ангелы не поют про ужины с шампанским и прогулки по берлингтонскому пассажу. «Наверное, как падший ангел, а скорее, как ангел падающий». Так мог бы петь ангел, только-только не -только низвергнутый с небес, еще ничего не знающий о дальней преисподней. И я пела вместе с ней, не громко и беспечно, как прочая публика, а приглушенно, только что не про себя, словно в расчете, что она скорее услышит шепот, а не крик. И, вероятно, она в конце концов меня услышала. Мне это почудилось, когда она выходила на сцену. Беглый взгляд, только убедиться, что ложа опять занята. И вот теперь, двигаясь вдоль ряда софитов, она как будто снова на меня посмотрела. Это казалось невероятным. Но каждый раз, вводя глазами переполненный зал, она словно бы натыкалась на мой взгляд и чуточку на нем задерживалась. Я уже больше не шептала, а только смотрела, едва переводя дыхание. Я видела, как она уходила со сцены. Снова ее взгляд встретился с моим. Как вернулась, чтобы бессировать. Она запела свою балладу, вынула из петлицы розу, прижала ее к щеке. Все мы ждали. Но допев песню, мисс Батлер не стала, как обычно, оглядывать портер в поисках самой хорошенькой девушки. Нет, она шагнула влево, к моей ложе. Сделала еще один шаг. Она была уже на самом углу, стояла лицом ко мне, так близко, что я могла рассмотреть блеск ее запонки. Биение жилки на шее, розовый край шик века Прошла как будто маленькая вечность. Мисс Батлер воздела руку, мелькнул в луче софита цветок. И моя собственная трепещущая рука взметнулась, чтобы его поймать. Публика радостно загудела. Послышался одобрительный смех. Мой нервный взгляд был притянут ее уверенным. Она слегка поклонилась. Внезапно отступила назад, махнула рукой залу и исчезла. Я сидела как громом пораженная, рассматривая цветок, который совсем недавно касался щеки Кити Батлер. Мне хотелось поднести его к своей щеке, я бы так и поступила, но наконец мне в мозг проникли громкие голоса. И я осмотрелась. Отовсюду на меня глядели благожелательно любопытные глаза. Публика кивала, подмигивала, посмеивалась. Вспыхнув, я спряталась в затененную глубину ложи. Обратив спину к бесцеремонным взглядам, я заткнула розу за пояс платья и стала натягивать перчатки. Сердце, забившееся, учащенное еще раньше, когда ко мне шагнула мисс Батлер, все так же болезненно колотилось. Однако стоило мне покинуть ложу и через переполненное фойе устремиться на улицу, как в груди сделалось легко и радостно, захотелось улыбаться. Пришлось прикрыть рот ладонью, чтобы не выглядеть дурочкой, неизвестно от чего развеселившейся. Когда до двери оставался один шаг, я услышала чей-то окрик. С другого конца фойе ко мне спешил Тони, размахивая рукой. Увидеть, наконец, знакомого, кому можно улыбнуться, это было облегчение. Я отняла ладонь от рта и ухмыльнулась, как обезьяна. «Привет, привет!» Запыхавшись, произнес Тони, когда догнал меня. «Кое-кому тут весело, я догадываюсь от чего. Что же мне-то в обмен на розы ни одна девушка не дарит таких улыбок?» Я снова покраснела и прикрыла рукой рот, но не произнесла ни слова. Тони осклабился «Мне поручено передать. Кое-кто желает тебя видеть». Я удивленно подняла брови. «Может, здесь находится Элис или Фред, и они хотят ко мне присоединиться?» Тони ухмылялся уже во весь рот. «С тобой хотела бы переговорить, мисс Батлер?» Улыбка тут же сбежала с моих губ. «Переговорить? Мисс Батлер? Со мной?» «Верно, верно». Она спрашивала у Айка, рабочего сцены. «Кто-то девушка, что каждый вечер сидит одна в ложе?» Айка ответил что «ты моя знакомая, пусть обращается ко мне». И мисс Батлер так и сделала. Я ей сказал. «И вот она хочет тебя видеть». «Зачем?» бога ради тони зачем что ты ей сказал я вцепилась тони в руку ничего кроме правды я крутанула его руку правда была ужасной мисс батлер не должна была знать о моей потаенной дрожи и сияние у меня в голове тони снял со своего рукава мои пальцы и сжал в ладони только что она тебе нравится сказал он просто ну что пойдешь нет Я не знала, что ответить, и, не открывая рта, послушно последовала за ним прочь от большой стеклянной двери, по ту сторону которой виднелся синий кентерберийский вечер, мимо арочного входа в портер и лестницы-галерки, к дальнему углу фойе, где висел занавес, а перед ним веревка, а на веревке табличка с надписью Посторонним вход закрыт».